«Да, ну и денек. Это ж надо в чем ее обвинить. Но, Леха, но, Заяц. А главный-то, главный. Даже оправдывать ее не стал перед этой горе-женой. И перед самой Катериной не додумался извиниться. Не зря ей Эсмиральда два раза дорогу перебежала, когда она к входной двери подходила. Эсмиральда она чувствует. И никогда Катерину еще не подводила». Чувствует и предупреждает, если вот так она перебежит дорогу, точно жди неприятностей, а сегодня аж целых два раза. Кошки – существа особые, они знают, и вот, пожалуйста. Пару лет назад кто-то из пациентов оставил в палате книжку Бернара Вербера «Империя ангелов», и Катерина зацепилась глазом. Не очень-то она во всё это фантастическое уму тверила. Жизнь после смерти, знаки на которые нужно обращать внимание. Но про кошки ей понравилось. Существа они иные, и дано им какое-то неземное знание, смаральда тому пример. После прочтения книги Катерина не на шутку начала приглядываться, чем очень удивляла свою питомницу. Вот почему на колени прыгнула Елена Бород не прыгнула. Почему отвернулась не спроста. Хотя Катерине нельзя опираться на приметы, она врач. И на сегодня намечена серьёзная операция. От Катерины Мельниковой зависит и жизнь, и здоровье. Причём здесь кошка? Нужно верить в свои возможности, в свои силы и никогда не сомневаться. Негласные законы, безусловно, есть. Например, никогда не оперировать в пятницу 13-го. Это святое. Мы уже давно договорились между собой и от этого правила не отступают. Но сегодня четверг, 21-е. Так что операция пройдет хорошо. Катерина спешила в отделение и занималась аутотренингом. По пути заглянула в палату к Журавлевой. Главный, надо отдать должное, очень старался создать в каждой палате уют. И стены не больнично-белые, а разных светлых приятных оттенков. И картинки на стенах висят. А всё равно больница остаётся больницей. И страх в глазах женщины не шуточный. Екатерина привычно подняла глаза на табличку. Это тоже идея главного. Имя, отчество, фамилия, тут же давление, пульс. Утром сестричка все записи сделала. Врач сразу увидел полную картину. Да и не забудешь, как пациентку зовут. Ты как? Готова? Да, Екатерина Павловна. Всё хорошо. Что уже? А чего тянуть? Екатерина присела на кровать к пациентке и взяла её за руку. А вот это её личная примета. Она всегда перед операцией заходит к своей больной, смотрит ей в глаза, улыбается, Обязательно берёт за руку. Пытается наладить невидимую связь, успокоить женщину, успокоиться сама. Анестезиолог заходил? Да, всё спросил, и про ставные зубы тоже. Журавлёва вздохнула и добавила: "Наркоза немного побаиваюсь, Екатерина Павловна". Да ты всего побаиваешься, про себя подумала врач. Но это ничего польсту чещённый, но многие женщины совсем в транс перед операцией впадают. А Журавлёва держится молодцом. А ты не бойся. Не оглядываясь, быстро вышла из палаты. Всё, она настроилась на работу. Сейчас уже никто её не сможет ни отвлечь, ни смыслы сбить. Операция пройдёт хорошо. Журавлёва в клинике появилась неделю назад. Огромные испуганные глаза, полные слез, дрожащие пальцы, сжимающие стопку направлений, анализов, заключений врачей. «Мне к вам Оля Панкратова посоветовала обратиться». «Значит, обращайтесь?» «Панкратова просто так советовать не станет». Катерина пыталась пошутить, чтобы как-то отвлечь женщину. «Я завтра должна ложиться в спектр на операцию». По поводу удаления матки. Позвонила сегодня Ольге, как-то неспокойна мне. А она прямо кричать на меня стала. С ума сошла, почему раньше не сказала? Беги к Мельниковой, пусть диагноз подтвердит. Екатерина листала подборку анализов и снимков. Узлы да, вот один, который мешает женщине жить. Понятно. Но сразу удалять орган? — Пойдемте, сделаем еще раз УЗИ, и там будем решать. Мельникова взяла женщину под руку и повела по коридору. — А кто у вас должен был в спектре оперировать? — Силен. — Ясно. Катя пыталась сохранять спокойствие, не показывать своих эмоций, но, видимо, ей это не очень хорошо удавалось. — Вы его знаете? — Да. На лице пациентки читалась целая радуга эмоций. Недоумение, испуг, полное непонимание ситуации. Женщина была раздавлена случившимся. Кому верить? Что делать? И кто сказал, что права на самом деле вот это Мельникова? А вдруг все-таки Силен? Не зря ли она сюда прибежала? Мы все друг друга знаем. Катерина дала понять, что разговор окончен. Она должна все увидеть собственными глазами. А Проселина она действительно все и давно знала. Из одной частной клиники его уже попросили, за то, что брал деньги с больных. И это при немалых суммах, которые пациентки платили в кассу. Скандал был громкий. Слух пополся по другим клиникам. Мир гинекологов ведь узкий. Пациенты одни. Все врачи друг друга знают. Работали частенько вместе. И доброжелателей много, и завистников, и злопыхателей. Так вот, значит, как сейчас Юрий Петрович свои денежки зарабатывает, направляя женщин на большие операции. Сделать резектоскопию, удалить узел стоит порядка 50 тысяч рублей. И на следующий день женщина выписывается домой. Удаление матки – это большая операция тянет тысяч на 100. И опять же в больнице нужно находиться неделю с осеми вытекающими. Ничего не боимся. Немного холодно и всё. Екатерина вдела датчиком по низу живота женщины и внимательно смотрела на монитор. Что там, Екатерина Павловна? Екатерина убрала датчик, принесла несколько бумажных салфеток. Вытирайтесь и потихонечку поднимайтесь. Голова не кружится? Ну давайте я вам помогу. Она дождалась, пока женщина приведёт себя в порядок. Я не вижу оснований для такой большой операции. Я бы просто убрала узел, который мешает вам жить. Он расположен очень неудобно, поэтому и даёт такие обильные кровотечения. Операцию делать нужно, без неё вам не обойтись. Но я бы орган сохранила. Пациентка молчала, видимо, переваривала информацию, потом тихо произнесла. То есть операция необходима? Безусловно. Иначе вас просто в любой момент могут забрать по скорой. А такие ситуации обычно случаются в самый неподходящий момент. А когда нужно оперироваться? Да когда соберётесь. Екатерина старалась сохранять улыбку. Нечего бояться. То есть и завтра можно? Я же завтра должна была в спектр ложиться. Я на 2 дня ухожу на учёбу. Давайте в четверг на следующей неделе. Екатерина Павловна, а зачем тогда Силин говорил, что нужно всё удалять? Он просто утверждал, что по-другому нельзя. Зачем, зачем? Чтобы денег с тебя sluпить, а зачем ещё? Екатерина никогда не ругала коллег во всяком случае, в глаза пациентам. Все-таки должны быть и врачебная этика, и солидарность. С другой стороны, порой очень жалко глядеть на беспомощных людей, которые верили, хватались за любую соломинку, а их откровенно надували. При этом каждый доктор может мотивированно объяснить то или иное свое решение. Вот что страшно. И пациенты абсолютно беззащитны. У каждого доктора свой взгляд и свои методы. Попыталась как можно мягче донести своё мнение к Катерине. Я в данном случае с Юрием Петровичем не согласна. Да, вам 45 лет, и скорее всего, вы рожать уже не собираетесь. Да-да, закивала Журавлёва. Но ничего лишнего у нас в организме нет. Многими женщинами такая операция переносится психологически тяжело. Никто не знает, как отреагируете вы. Да и потом, мужья иногда начинают нервничать. И обычно мы рекомендуем про такие операции не рассказывать. Опять дискомфорт. В общем, так, не волнуйся и приходи. Незаметно для себя Катерина перешла на ты. Она говорила ты всем своим пациенткам, неважно, моложе те были или намного старше. Почему? Так проще и о диагнозе, если он плохой, легче сказать, и накричать на расклеившуюся пациентку, и подбодрить. Возникают отношения родственные, близкие, а это важно. Каждую боль пропускаешь через себя, каждого человека, и невозможно иначе.